Глава 15. Авторам нужны призраки, которые не ввязываются в спор, а слушают своих клиентов и твердо знают, почему они занимаются своим делом. Эндрю Крофтс. Профессия писателя-призрака. Выйдя из ступора, я разразился неистовым и маловразумительным потоком ругани. Досталось и райкорту и моей собственной глупости, и Фрэнку, и тем девушкам, которым предстояло делать распечатку с пленки. Я ругал прокурора по военным преступлениям, Гагский суд, его присяжных и средства массовой информации. Наверное, это продолжалось бы довольно долго, если бы не зазвонил мой телефон. Не тот, который я получил для контактов с Райкартом, а купленный мной в Лондоне. Не нужно говорить, что, вопреки предупреждению Фрэнка, я забыл отключить его на время пребывания в отеле не отвечайте», — велел мне райкорд «Это приведет их прямо к нам». Я проверил входящий номер. «Звонит Амелия Блай. Возможно, важное сообщение». «Амелия Блай», — повторил райкорд «Давно ее не видел». В его голосе промелькнули тона благоговения и похоти. Он нерешительно взглянул на меня. Я понял, что ему отчаянно хотелось узнать, «Зачем Амелия звонит мне?» «Если они начнут определять ваше местоположение, точность поиска будет ограничена стометровой зоной. Отель окажется единственным зданием, в котором вы можете находиться. Не отвечайте!» Телефон продолжал жужжать в моей ладони. «Пошли вы к черту!» — возмутился я. «Мне плевать на ваши приказы!» Нажав на зеленую кнопку, я бесстрастно произнес. «Привет, Амелия!» «Добрый вечер!» — ответила она. И ее голос хрустел, как накрахмаленная форма горничной. «Передаю трубку Лэнгу!» Я прикрыл телефон ладонью и прошептал Райкарту. «Это Адам Лэнг!» Взмахнув рукой, я призвал его к молчанию. Через миг в трубке раздался знакомый голос. «Я только что говорил с женой!» — сказал Лэнг. «Она сообщила мне, что вы в Нью-Йорке!» «Верно. Я тоже здесь. А где вы сейчас находитесь?» «Не могу сказать точно, Адам. В каком-то незнакомом районе». Я сделал беспомощный жест в направлении райкорта «А мы остановились в Уолдорфе», — произнес Лэнг. «Почему бы вам не приехать к нам?» «Подождите минутку». Я нажал на кнопку «Мьют». «Вы чертов идиот!» — рявкнул райкорт Он хочет, чтобы я приехал и повидался с ним в Олдорфе. Райкард всосал в щеки и оценил варианты. «Вы должны поехать», — сказал он. «А если это ловушка?» «Риск есть, но будет странно, если вы не поедете. Он может заподозрить что-то. Скажите ему «да» и отключитесь». Я снова нажал на кнопку «Мьют». «Алло? Адам?» Мне почти удалось скрыть напряженность в голосе. «Хорошо». Я скоро приеду. райкорд провел пальцем по горлу. «Что привело вас в Нью-Йорк?» — спросил Лэнг. «Я думал, у вас и без того достаточно работы в особняке». «Я хотел встретиться с Джоном Мэддоксом». «Да? И как он?» «Прекрасно. Послушайте, мне нужно ехать». Жесты райкорта стали более настойчивыми. «Мы провели здесь два чудесных дня!» Продолжил Лэнг, как будто не слышал меня. «Американцы просто фантастически гостеприимны. Вы знаете, люди правду говорят, что настоящие друзья познаются в беде». Возможно, мне все это показалось, но мое воображение наполнило его последнюю фразу особым смыслом. «Чудесно, Адам. Постараюсь приехать к вам как можно быстрее». Дрожащими пальцами я отключил телефон. — Вы неплохо держались, — похвалил меня Райкарт. Он подошел к кровати и забрал свой плащ. — У нас имеется примерно десять минут, чтобы убраться отсюда. Собирайте вещи. Я механически сложил фотографии, затем сунул пакет со снимками обратно в чемодан и щелкнул замками. Райкарт, удалившись в ванную, начал шумно мочиться в унитаз. — Каким был его голос? — спросил он. — Веселым? Райкард спустил воду и вышел ко мне, застегивая на ходу ширинку. «Ну что, попробуем покинуть это место?» Кабина лифта была заполнена сетевыми торговцами церкви последнего дня, или черт их знает, как они там назывались. Мы останавливались почти на каждом этаже. Райкард нервничал все больше и больше. «Нас не должны видеть вместе», — прошептал он, когда мы вышли в фойе. «Задержитесь немного». «Встретимся на стоянке машин!» Он ускорил шаг и быстро направился к выходу. Фрэнк был уже на ногах. Очевидно, он прослушивал наши разговоры, знал о планах босса. Они оба сошлись в середине вестибюля и зашагали к вращающейся двери. Опрят на седовласый Райкарт и его молчаливый темноволосый компаньон. Пора было приступать ко второму акту. Я нагнулся и притворился, что завязываю шнурок, Затем неторопливо пересек фойе и, опустив пониже голову, обошел большую группу шумно болтавших делегатов конференции. Ситуация выглядела настолько смехотворной, что когда я влился в толпу, собравшуюся у дверей, мои губы расплылись в улыбке. Все это напоминало мне фарсовые пьесы Фейдо. Каждая новая сцена казалась еще более немыслимой, чем прошлая, но при объективном рассмотрении являлась логическим развитием предыдущих событий. Да, именно так. Немыслимый фарс. Я стоял, ожидая очереди на выход. Внезапно, когда мне нужно было шагнуть в открывшийся проем вращающейся двери, передо мной промелькнула фигура Эммета. Во всяком случае, мне почудилось, что я увидел именно его, Улыбка тут же исчезла с моих губ. Большая вращающаяся дверь отеля состояла из нескольких отделений, которые вмещали в себя по пять-шесть человек одновременно. Оказавшись внутри сегмента, людям приходилось перемещаться вперед и избегать столкновений друг с другом. Они походили на каторжников, скованных вместе одной невидимой цепью. По счастливой случайности я попал в середину выходившей группы, и, видимо, поэтому Пол Эммит не заметил меня. Его сопровождали двое верзил. Войдя в проем вращающейся двери, все трое нетерпеливо прижались к стеклу, как будто отчаянно торопились попасть в вестибюль. Я вышел в сумрак вечера и, едва не упал, оступившись в спешке на ступенях. От волнения мое сердце гулко колотилось о ребра. Перевернув чемодан на колеса, я потащил его за собой, как упрямую собаку. Между подъездной дорожкой отеля и стоянкой машин располагалась цветочная клумба. Я не стал обходить это препятствие и пересек его по прямой линии. Неподалеку на парковке засияли фары. Большая темная машина помчалась прямо на меня, но в последнюю секунду отклонилась в сторону. Задняя пассажирская дверь открылась, и я услышал окрик райкорта «Садитесь! Живо!» Как только я забрался в салон, Фрэнк рванул машину с места. Дверь по инерции захлопнулась, меня швырнула на сиденье. Кажется, я только что видел Эммета. Райкард и Фрэнк обменяли взглядами. — Вы уверены? — Не очень. — Он заметил вас? — Нет. — Вы уверены? — Да. Я прижал к себе чемодан. Он стал моим ремнем безопасности. Мы промчались по скользкому виадуку и влились в плотный поток транспорта, направлявшийся к Манхэттену. «Они могли следить за нами от самого аэропорта», — сказал Фрэнк. «Тогда почему они так задержались?» — спросил Райкарт. «Ждали, пока эмет прилетит из Бостона? Ведь только он мог опознать его». Будучи дилетантом, я никогда не относился к шпионажу серьезно. Но теперь меня охватила новая волна панического ужаса. «Послушайте, я тут подумал. Наверное, мне не следует встречаться с Лэнгом прямо сейчас». Это плохая идея. Допустим, я действительно видел эмита Значит, Лэнг уже заподозрил меня в предательстве. Он знает, что я ездил в Бостон и показывал фотографии эмиту «Пусть так», — согласился Райкард. «И что, по-вашему, он сделает? Утопит вас в ванне Уолдорфского люкса». «Ага», — поддакнул Фрэнк. «Утопит». Его плечи затряслись от смеха. «Вот же чудик!» Я почувствовал тошноту и, несмотря на усилившийся холод, опустил оконное стекло. Восточный ветер, дувший порывами через реку, приносил из заводских районов дурманищий запах авиационного топлива. Вспоминая ту поездку, я и сейчас ощущаю в горле неприятный привкус этой вони. Он навсегда стал для меня вкусом страха. «А разве мне не нужна какая-то история прикрытия?» — спросил я. — Лэнг начнет задавать вопросы. — Вы не сделали ничего плохого, — ответил райкорд Вам захотелось уточнить несколько моментов, упущенных вашим предшественником. Вы попытались разобраться с кембриджским периодом Лэнга. Поймите, вы ни в чем не виноваты, и Лэнг не может знать наверняка, что именно вам стало известно. Меня беспокоит не Лэнг. Мы оба погрузились в молчание. Через несколько минут перед нами возникли сияющие контуры Манхэттена. Мой взгляд автоматически отметил брешь в сверкающем фасаде. Странно, что пустота могла служить ориентиром. Она походила на черную дыру или прореху в космосе. Она могла всосать в себя все, что угодно. Города, страны, законы. Она могла поглотить и меня. Казалось, даже Райкард был удручен этим видом. «Может, закроете окно?» «Вы заморозили меня до смерти!» Я послушно поднял оконное стекло. Фрэнк включил радио, какую-то музыкальную станцию, на которой исполнялся джаз. «А как быть с машиной?» — спросил я. «Она на стоянке в аэропорту». «Вы можете забрать ее завтра утром». Джаз сменился блюзом. Я попросил Фрэнка выключить радио. Он сделал вид, что не услышал меня. «Наверное, Лэнг считает это личной местью, но он тут не прав — сказал вдруг Райкарт. — Конечно, я признаю, что наношу ответный удар. Кому бы понравилось быть униженным? Но если мы продолжим выдавать лицензии на пытки и начнем присуждать победу в войнах по количеству убитых врагов, то дело кончится тем, что наши потомки снова будут украшать пещеры черепами. — А что станет с нами? — Я скажу, что станет с нами, — со злостью ответил я. — Мы получим за мемуары десять миллионов долларов, — и проживем остаток жизни в счастливом благополучии. Я еще раз убедился в том, что страх и нервозность порождали гнев. Неужели вы не понимаете, что это бессмысленно? Он уйдет на покой и получит царушную пенсию. На вашем чертовом суде Лэнг посоветует вам вертеть себя на пальцы. Да пусть он советует, что хочет. Древние считали, что наказание изгнанием намного хуже смертной казни. Лэнг окажется в вечном изгнании. Он не сможет путешествовать по миру, даже в те дерьмовые страны, которые не признают Международный суд. Ведь всегда существует опасность, что из-за проблем с двигателями или из-за нехватки топлива его самолет совершит аварийную посадку на другой территории. А мы будем ждать его там. Закон когда-нибудь возьмет его за задницу. Я взглянул на райкорта Он смотрел прямо вперед, слегка покачивая головой. «Кроме того, в Америке может измениться политический климат», — продолжил он. «Мы инициируем публичную кампанию по выдаче Лэнга в руки правосудия. Интересно, думает ли он об этом? Жизнь Адама покатится в ад!» «После ваших слов мне стало жалко его». Райкарт бросил на меня оценивающий взгляд. «Он очаровал вас, не так ли? Очарование!» «Английская болезнь!» «Есть беды похуже». Машина въехала на мост Трайборо. Колеса застучали на стыках, словно быстрый пульс. «Такое ощущение, что мы катимся в телеге», — сказал я. Путь к центру города занял некоторое время. Каждый раз, когда автомобиль начинал останавливаться в потоке транспорта на парк-авеню, мне хотелось открыть дверь и убежать. Проблема заключалась в том что я мог вообразить себе лишь первую часть плана — стремительный бег среди машин и благополучное исчезновение на одной из боковых улиц. Но затем все становилось чистым листом. Куда я пойду? Как я расплачусь за номер в гостинице, если моя кредитная карточка и та фальшивая, которую дал мне Фрэнк, известный эмиту и другим преследователям? С какой бы точки зрения я не рассматривал свое положение, Печальный вывод неизменно оставался одним и тем же. Мне было безопаснее сотрудничать с Райкортом. По крайней мере, он знал, как выжить в этом страшном мире, который я почти не понимал. «Если вы чувствуете такое беспокойство, мы можем договориться о сигнале провала», — сказал Райкорт. «Позвоните мне по телефонному номеру, который дал вам Фрэнк. Скажем, в десять минут следующего часа или еще через час». — Нам даже не обязательно говорить. Просто дайте мне два гудка, и я буду знать, что с вами все в порядке. — А что случится, если я не позвоню? — Если я не дождусь от вас звонка в первый час, то запасусь терпением. Если вы пропустите второй условленный срок, я позвоню Лэнгу и скажу ему, что возлагаю на него личную ответственность за вашу безопасность. Почему-то ваши слова меня не очень успокоили. К тому времени мы почти добрались до цели. Я уже видел впереди на противоположной стороне дороги огромный подсвеченный прожекторами звездно-полосатый флаг и рядом с ним, у самого входа в Уоллдорф, флаг Британской империи. Пространство перед отелем было огорожено бетонными блоками. Я насчитал полдюжины полицейских мотоциклов, четыре патрульные машины и два больших черных лимузина. За ограждением стояла небольшая группа фотокорреспондентов, И довольно внушительная толпа любопытных зевак. При виде этой картины мое сердце снова забарабанило в груди. Я начал задыхаться от страха. райкорд сжал мою руку. — Наберите смелости, мой друг. Ленг уже потерял одного помощника при подозрительных обстоятельствах. Вряд ли он позволит себе еще одну потерю. — Неужели они все собрались ради него? — спросил я в изумлении. Можно подумать, что он по-прежнему премьер-министр. — Похоже, я вернул ему былую популярность, — проворчал Райкорд. — Так что благодарите за это меня. — Ладно, удачи. Остальное обсудим позже. — Фрэнк, останови машину здесь. Он поднял воротник и сполз на сиденье, скрываясь от случайных взглядов. В его предосторожности было столько же пафоса, сколько и абсурда. Бедный Райкарт, я сомневался, что в Нью-Йорке нашелся бы хоть один из десяти тысяч жителей, который смог бы узнать этого политика. Фрэнк подъехал к углу 50-й улицы, высадил меня и тут же ловко вернулся в поток транспорта. Взглянув вслед его машине, я увидел лишь серебристый затылок Райкарта, который быстро удалялся в вечерний сумрак Манхэттена. Оставшись один, я пересек широкую и желтую от такси дорогу, а затем прошел мимо толпы зевак и полицейского кордона. Никто из копов не окликнул меня. Увидев мой чемодан, они, наверное, решили, что я хочу поселиться в отеле. Шикарный вход Уолдорфа и большая мраморная лестница привели меня в Вавилонское великолепие холла. В обычных условиях я позвонил бы Амелии по мобильному телефону, но этот день научил меня многому. Подойдя к консьержу у административной стойки, Я попросил его позвонить ей в номер и сообщить о моем визите. Ответа не последовало. Клерк нахмурился и повесил трубку. Едва он начал сверяться с компьютером, на парк-авеню раздался громкий треск, похожий на автоматные очереди. Несколько людей, заполнявших бланки, пригнули головы, но вскоре выпрямились, когда шум на улице оформился в рев мотоциклетных моторов. Из глубины отеля... На огромное пространство золотистого вестибюля выплыл клин работников специальных и секретных служб безопасности. В середине этого эскорта пружинистой походкой важно шествовал Лэнг. За ним шли миссис Блай и две секретарши. Амелия, как обычно, прижимала к уху телефон. Я зашагал к их группе. Лэнг прошел мимо меня, глядя прямо вперед, что абсолютно не соответствовало его привычкам. Обычно ему нравилось смотреть на людей и одаривать их улыбкой, которую те запоминали на всю оставшуюся жизнь. Когда он начал спускаться по лестнице, Амелия заметила меня. Я удивился, увидев на ее лице следы тревоги и отчаяния. Несколько белокурых локонов сместились со своих мест. Она подошла ко мне, схватила за руку и потащила за собой. — Ну, где вы пропадали? Я все время пыталась связаться с вами. Не замедляя темпы шагов, она добавила через плечо. «У нас перемена планов. Мы возвращаемся на Марта с Виньорд. «Прямо сейчас?» — прохрипел я, едва поспевая за ней. «Немного поздновато вроде». Мы начали спускаться по лестнице. «Адам настоял на срочном вылете. Мне с трудом удалось достать для нас самолет. Но почему именно сейчас? Не имею понятия. Что-то случилось. Если хотите, спросите его сами». Лэнг был уже на последней ступеньке у выхода. Телохранители открыли двери, и его широкие плечи внезапно озарились галогенным заревом вспышек. Я услышал крики репортеров, щелканье фотоаппаратов и рев Харли Дэвидсонов. Казалось, что перед нами раскрылись двери Ада. «Что мне нужно делать?» — спросил я. «Сядете в машину сопровождения. Наверняка Адам захочет поговорить с вами во время полета». Заметив панику в моем взгляде, она покачала головой. «Какой вы странный! У вас тут важные дела?» Мой ум метался в поисках выхода. Я не знал, что предпринять, попасть в обморок, сослаться на важное свидание. Ситуация напоминала западню. У меня не осталось никаких путей для бегства. «Все происходит в такой спешке», — вяло ответил я. «Это ерунда! Попали бы вы к нам, когда он был премьер-министром!» Мы вышли в смятение шума и света. Казалось, будто весь накал полемики, вызванный многолетней войной с террором, в краткий миг сошелся на одном человеке и раскалил его до бела. Дверь удлиненного лимузина открылась. Лэнг остановился, быстро помахал рукой толпе, ревевшей за кордоном полиции, и скрылся в утробе машины. Амелия снова схватила меня за руку и повела ко второму лимузину. «Быстрее!» — крикнула она. Мотоциклы уже отъезжали. — Поймите, мы не сможем вас ждать, если вы задержитесь! Она села в машину рядом с лэнгом а мне пришлось устроиться во втором лимузине вместе с секретаршами. Они весело разместились на боковых креслах, оставив для меня все заднее сиденье. Сотрудник из спецслужбы занял место спереди, рядом с водителем. Затем кортеж тронулся в путь под аккомпанемент сирены одного из мотоциклов этот звук напоминал мне свисток маленького буксира эскортировавшего в море огромный лайнер при других обстоятельствах я получил бы удовольствие от такой поездки широкий проход позволял мне вытянуть ноги харли дэвидсоны скользили мимо нас оттесняя транспорт затонированными стеклами мелькали бледные лица прохожих они поворачивались следом за нами и провожали нас взглядами все сливалось в едином ритме Шум сирен, мигавшие маяки полицейских машин, скорость, власть. С такой помпой перемещались только две категории людей. Мировые лидеры и захваченные террористы. Я тайком нащупал в кармане новый мобильный телефон. Но нужно ли было сообщать Райкорту о том, что случилось? Наверное, не стоило. Мне не хотелось звонить ему в присутствии свидетелей. Я чувствовал себя ужасно неловко. Моя вина не поддавалась описанию. Осознав, что предательство нуждается в уединении, я сдался на волю событий. Мы, словно боги, пронеслись по 59-й стрит. Элис и Люси хихикали от возбуждения. Путь до лагвардии занял всего лишь несколько минут. Кортеж проехал мимо строения терминала, через открытые металлические ворота и остановился на площадке, где заправлялся топливом красивый частный реактивный самолет. Он принадлежал Хеллингтонской группе. Я узнал его по темно-синему корпоративному логотипу, нарисованному на высоком хвосте. Земля с опоясавшим ее кольцом, прямо как колечко доверия от фирмы Колгейт. Лэнг вышел из лимузина, прошел через проем мобильного металлодетектора и, не оглядываясь назад, поднялся по ступеням в салон Гольфстрима. Его сопровождал телохранитель. Выбираясь из машины, я почувствовал себя артритным стариком. Страх лишил меня былой подвижности. С огромным трудом я подошел к ступеням трапа, где стояла Амелия. Вечерний воздух содрогался от гула заходивших на посадку реактивных самолетов. Я видел, как пять или шесть их кружили над водой, отмеченные всполохами света в темноте. «Вот так поездка!» с восторгом произнес я, притворяясь веселым и расслабленным. «Это всегда похоже на американские горки. Они хотели показать ему, что уважают и любят его», — ответила Амелия. «И без сомнения им хотелось продемонстрировать остальному миру, как хорошо они могут обходиться с друзьями, чтобы поощрить других». Люди из службы безопасности проверяли металлодетекторами багаж. Я добавил к общей куче свой чемодан на колесиках. — Адам сказал, что срочно должен вернуться к Рут, — продолжила Амелия. Она с тоской осматривала самолет. Иллюминаторы «Гольфстрима» были больше, чем у обычных лайнеров. В заднем оконном проеме появился профиль Ленга. — У них намечается серьезный разговор. Ее голос показался мне озадаченным. Она как будто говорила сама с собой, не обращая на меня никакого внимания. Возможно, по пути в аэропорт у нее с Лэнгом произошла не менее серьезная беседа. Один из охранников попросил меня открыть чемодан. Я, затаив дыхание, дернул молнию. Мужчина поднял рукопись и покопался в вещах, лежавших под ней. К счастью, Амелия была настолько занята своими мыслями, что не заметила этого. — Странный поворот событий, — сказала она, — особенно если учесть, как хорошо шли дела в Вашингтоне. Ее взгляд переместился на огни взлетно-посадочной полосы. «Вашу сумку», — сказал служащий. Я передал ее ему. Парень вытащил пакет с фотографиями, и я на миг подумал, что он откроет его. Но служащий заинтересовался моим ноутбуком. Чтобы скрыть тревогу, я продолжил разговор с Амелией. Возможно, он услышал какие-то новости из Гааги? Нет, это возвращение на остров не имеет никакого отношения к суду иначе он рассказал бы мне подробности. «Хорошо», — сказал охранник, — «вы можете подняться на борт». Когда я двинулся вперед, чтобы пройти через сканер, Амелия придержала меня за рукав. «Пока не подходите к Адаму», — предупредила она, — «он не в настроении. Если ему захочется поговорить с вами, я подведу вас к нему». Кивнув, я поднялся по трапу. Лэнг сидел в кресле в самом хвосте. Он сжимал рукой подбородок и смотрел в иллюминатор. Позже я узнал, что люди из службы безопасности всегда советовали ему сидеть в последнем ряду, так как это предполагало, что никто другой не сможет оказаться за его спиной. Салон был рассчитан на десять пассажиров. По два места на диванах, расположенных вдоль фюзеляжа. Остальные шесть мест приходились на большие кресла, обращенные друг к другу парами. Их разделяли складные столики. Обстановка выглядела под стать вестибюлю Олдорфа. Золотые светильники, полированное ореховое дерево и мягкая кожаная мебель кремового цвета. Я устроился на софе. Напротив меня сел телохранитель Ленга. Стюарт в белом костюме стоял, слегка согнувшись перед экс-премьером. Я не видел, какой напиток он предлагал ему, но до меня донеслось знакомое звучание. Вашим любимым звуком может быть трель соловья в летний погожий вечер, или удары колокола на деревенской церкви. Моим же является звон кубиков льда в стеклянном бокале. Тут я знаток, и мне стало ясно, что Лэнг отказался от чая в пользу неразбавленного виски. Стюарт заметил, что я смотрю на него, и, подойдя ко мне, спросил. «Могу я предложить вам что-нибудь, сэр?» «Спасибо. Да, конечно, можете. Принесите мне то же самое, что и мистеру Лэнгу». Я был неправ. Мне досталось бренди К тому времени, когда люк самолета закрылся, на борту находилось 12 человек. Три члена экипажа, пилот, второй пилот и стюарт. Плюс девять пассажиров, две секретарши, четыре телохранителя, Амелия, Адам Лэнг и ваш покорный слуга. Повернувшись спиной к кабине, я время от времени поглядывал на моего клиента. Амелия устроилась в кресле напротив него. Когда двигатели завыли, мне захотелось вскочить на ноги и броситься к выходу. Я с самого начала знал, что этот рейс окажется проклятым. Гольфстрим слегка задрожал, и здание терминала начало медленно удаляться. Я видел, как Амелия выразительно взмахивала руками, как будто что-то объясняла. Но Лэнг продолжал смотреть на летное поле. Кто-то прикоснулся к моей руке. «Знаете, сколько стоит такой самолет?» Это был парень из спецслужб, с которым мы ехали в одной машине. Он сидел через проход от меня. «Не знаю. Попробуйте догадаться. Я не имею понятия. Ну, давайте, попытайтесь отгадать». Я пожал плечами. «Десять миллионов долларов? Сорок миллионов долларов!» Он триумфально усмехнулся. Словно знание цены каким-то образом предполагало и его участие в сделке. «У Хеллингтона пять таких самолетов. Интересно, для чего они их используют? Сдают в аренду, когда они им не нужны. Да, верно. Я слышал об этом». Шум двигателей достиг апогея, и мы начали разбег по взлетной полосе. Я представил себе подозреваемых террористов, туго связанных липкой лентой, скованных наручниками и в мешках на головах они корчились на роскошных кожаных креслах пока самолет взлетал с какой то заполленной полосы близ афганской границы направляясь к сосновым лесам восточной польши гольфстрим оторвался от земли и начал набор высоты через край бокала я восхищенно наблюдал как огни Манхэттена расползались в стороны заполняя с собой иллюминатор затем они накренились скользнули в сторону и тускло замигали в темноте, когда самолет вошел в слой низких облаков. Какое-то время казалось, что мы застряли в пустоте, что металлический корпус самолета был слишком хрупким для огромного пространства, но вскоре дымка исчезла, и мы оказались в объятиях яркой ночи. Под нами плыли облака, такие же массивные и прочные на вид, как горные вершины. Появившаяся луна... Освещала их долины, ледники и лощины. Чуть позже, когда самолет выровнялся, Амелия встала и подошла ко мне. Ее бедра соблазнительно покачивались в такт движением гольф-стрима. «Все нормально», — сказала она. «Адам может дать вам очередное интервью. Но только полегче с ним, ладно? Эти последние два дня были чертовски трудными. И для него, и для меня», — подумалось мне все будет сделано в лучшем виде ответил я и подцепив на плеччную сумку лежавшую рядом на софе прошел мимо нее по проходу Амелия снова ухватила меня за рукав у вас мало времени предупредила она это не рейс а небольшой прыжок мы можем пойти на посадку в любую минуту рейс действительно оказался краткосрочным я позже навел справки между нью йорком и марта всего двести миль а крейсерская скорость гольфстрима G450 составляла 548 миль в час. Сопоставление этих двух фактов объясняет, почему запись беседы с Лэнгом заняла только 11 минут. Наверное, мы уже начали спускаться, когда я подошел к нему. Лэнг сидел с закрытыми глазами, держа бокал в расслабленной руке. Сняв куртку, галстук и туфли, он развалился в кресле, словно морская звезда, брошенная кем-то на сиденье. Поначалу я подумал, что он спал, но влажный блеск между веками выдал его. Глаза Лэнга были прищурены до щелочек. Он наблюдал за мной. Сделав вялый жест рукой, Адам указал мне на свободное кресло. — Привет, парень! Присаживайтесь! Он открыл глаза, зевнул и прижал к рту тыльную сторону ладони. «Извините!» «Здравствуйте, Адам!» Я сел, поставил сумку на колени и, пошарив в ней руками, вытащил блокнот, диктофон и запасной диск. Не этого ли хотел от меня Райкарт? Запись беседы. Нервозность делала меня неловким. Если бы Лэнг приподнял даже бровь, я убрал бы диктофон обратно. Но он не возражал. Экс-премьер слишком часто проходил через этот ритуал, Во время официальных визитов какой-то репортер возникал перед ним на несколько минут и брал эксклюзивное интервью. Предварительная и нервозная проверка диктофона, иллюзия неформальной беседы, пока Лэнг допивал напиток. Голос на записи демонстрировал степень его нервного истощения. — Как идут дела? — спросил он. — Идут. Мы продвигаемся вперед. — Позже. Мне было стыдно и смешно прослушивать запись на диске. От тревоги регистр моего голоса звучал так высоко, как будто я вдохнул в свои легкие гелии. «Нашли что-нибудь интересное?» Я заметил в его глазах подозрительный блеск. Что это было? Презрение? Веселье? Я чувствовал, что он играет со мной. «Да, кое-что нашел». «Как прошла поездка в Вашингтон?» «Вашингтон был великолепен». «Действительно великолепен!» На записи в этот момент послышался шелестящий шум кожаной обивки. Он слегка выпрямился и приподнял голову, собираясь произнести последнюю речь перед тем, как театр закроется на ночь. «Я везде получил поддержку, не только на холме, как вы, конечно, видели, но и от вице-президента, и даже от государственного секретаря. Они собираются оказать мне любую помощь, какая только понадобится. В итоге вы можете поселиться в Америке? — Да. Если ситуация пойдет по худшему сценарию, они предложат мне убежище. Возможно, я получу какой-нибудь официальный пост, если он не будет связан с зарубежными турне. Но вряд ли до этого дойдет. Наши американские коллеги собираются опровергнуть обвинения, выдвинутые Гаагским судом. — Неужели? — Лэнг кивнул. — Какие-то доказательства? верно Я не имел понятия, о чем он говорил. «Ваша штука работает?» — спросил он. На записи был слышен глухой щелчок. Это я поднял диктофон. «Да, все нормально. Вы не возражаете?» Я с новым стуком положил устройство на место. «Не возражаю», — ответил Лэнг. «Наоборот. Я хотел убедиться, что вы записываете наш разговор. Мне кажется, что мы сможем использовать его в моей книге. Очень важная информация!» которую я даю эксклюзивно для мемуаров. Она увеличит тиражи издания в несколько раз. Чтобы подчеркнуть свои слова, он склонился вперед. «Вашингтон готов дать клятвенные заверения, что ни одно официальное лицо Великобритании не участвовало в аресте той четверки пакистанских террористов». «Не участвовало? Правда? Это правда?» «Сейчас». Прослушивая в записи свое поддакивание, я морщусь каждый раз, когда слышу лезть в моем голосе. Раболепный придворный. Заискивающий призрак. Да уж поверьте на слово. Сам директор ЦРУ даст показания в гаагском суде и под присягой сообщит, что это была чистая американская операция под прикрытием. Если его показания окажется мало, он предъявит кадровых офицеров выполнявших данную миссию, и они подтвердят информацию перед объективами видеокамер. Лэнг откинулся на спинку кресла и сделал глоток из бокала. «Пусть райкорд придумает что-нибудь новое. Как теперь он будет обвинять меня в военном преступлении?» «Но меморандум, подписанный вами, он настоящий», пожав плечами, согласился Лэнг. «Я не буду отрицать...» что настаивал на использовании наших десантных сил. И британское правительство подтвердит, что наши военные спецгруппы находились в Пешаваре во время операции «Буря». Мы даже можем согласиться с тем, что наша разведка следила за теми людьми до их ареста. Но нет никаких доказательств, что английские спецслужбы работали на ЦРУ. Лэнк улыбнулся мне. — они работали? — Нет доказательств что мы передавали данные разведки каким-либо агентам из Америки. Если даже мы передавали такие данные, то это могла быть обычная помощь или содействие. Нет доказательств, что мы передавали данные разведки для сотрудников ЦРУ». Лэнг по-прежнему сохранял улыбку. Однако его брови напряженно изогнулись. «Он напоминал мне тенора», который держал ноту в трудной части арии. Тогда как эти данные попали к ним? — Не знаю. Но только не через официальные каналы. Уверяю вас. И уж точно не через меня. В разговоре наступила пауза. Его улыбка угасла. — И как вам такая новость? — спросил он. — Звучит немного. Я попытался найти какую-то дипломатическую форму неодобрения. — Путанно. «Говорите яснее», — потребовал он. Мой ответ на записи действительно казался таким уверстливым, таким потным от нервозной двусмысленности, что просто удивительно, как Лэнг не рассмеялся вслух. «Вы сами признались, что хотели взять их с помощью ребят из САС? Конечно, по вполне понятным причинам. И хотя они не проводили арест сами...» Министерство обороны, как я понимаю, не может отрицать своего участия в данной операции. Пусть даже наши парни оставили машину за соседним углом, то есть, говоря на чистоту, именно британская разведка дала ЦРУ ориентировку, где следовало искать тех людей. И когда их начали пытать, вы не осудили этого. Я едва успел вставить последнюю фразу. Лэнг продолжил излагать свою важную информацию. Его тон стал холодным, как лед. Сид Кролл очень обрадовался этим заверением ЦРУ. Он считает, что прокурор закроет дело. ну если Сид так говорит... — Ладно, к черту все это! — внезапно сказал Лэнг. Он ударил кулаком по краю стола. Звук на записи походил на взрыв снаряда. Телохранитель, дремавший на софе, резко скинул голову вверх. — Мне не жаль! — что случилось с теми четырьмя террористами. Если бы мы полагались только на пакистанские власти, то вообще не получили бы их. Нам требовалось арестовать этих ублюдков, пока имелся шанс. И если бы мы проворонили их, они ушли бы в подполье. А значит, мы ничего не узнали бы о том, когда и где они собирались убивать наших сограждан. Вам действительно не жалко их? Нисколько. Даже после того, как один из них... «Умер во время допроса?» «Ах, этот!» — отмахнувшись, ответил Лэнг. «У него был сердечный приступ. Какая-то невыявленная проблема с сердцем. Он мог умереть в любое время. Он мог погибнуть, просто поднявшись однажды с постели». Я промолчал, притворившись, что записываю его слова. «Послушайте», — сказал Лэнг, — «я не одобряю пыток. Но позвольте мне высказать вам свое мнение. Во-первых, пытки дали нам реальный результат». Я видел данные. Во-вторых, наличие власти позволяет вам уравновешивать зло. И теперь подумайте сами. Неужели две минуты страданий нескольких человек сравнимы со смертью многих, смертью тысяч людей? В-третьих, не пытайтесь убедить меня в том, что пытки во время борьбы с террором стали чем-то уникальным в истории. Они применялись в любой войне. Единственная разница — заключается в том, что в прошлом не было продажной прессы, которая повсюду трезвонила о правах несчастных убийц. «Люди, арестованные в Пакистане, заявляли о своей невиновности», — заметил я. «Конечно, заявляли. А что им было еще говорить?» Лэнг внимательно посмотрел мне в глаза, как будто впервые по-настоящему увидел меня. «Я начинаю думать, что вы слишком наивны для этой работы». Не сумев сдержаться, я язвительно спросил. — В отличие от макэры О, Майк! Лэнг засмеялся и покачал головой. — Он тоже был наивным, но в другом. Самолет начал быстро снижаться. Луна и звезды исчезли. Мы снова вошли в слой облаков. Почувствовав давление в ушах, я сжал пальцами нос и сделал несколько сухих глотков. Амелия, пройдя по проходу, приблизилась к нам. «Все нормально?» — спросила она. Ее лицо выглядело озабоченным. Наверное, она заметила вспышку гнева своего кумира. Во всяком случае, его удар кулаком по столешнице донесся до каждого из пассажиров. «Мы работаем над моими мемуарами», — ответил Лэнг. «Я рассказал ему об операции «Буря». «Вы записали этот разговор?» — спросила Амелия. «Разве нельзя?» — поинтересовался я. — Нам следует соблюдать осторожность, — сказала она Лэнгу. — Не забывай о том, что говорил Сид Кролл. — Запись является вашей собственностью, — напомнил я. — Ее могут затребовать в суде. — Перестань относиться ко мне, как к ребенку, — рявкнул Лэнг. — И заруби себя на носу, моя милая. Я всегда говорю только то, что хочу сказать. Глаза Амелии расширились от обиды, но она тут же опустила голову и отошла к Софе. «Ох уж эти женщины!» — проворчал Лэнг. Он сделал еще один глоток из бокала. Лед растаял, но цвет напитка остался темным. Лэнг явно заказал себе неразбавленный бренди. И тут до меня дошло, что бывший премьер-министр слегка опьянел. Я должен был воспользоваться этим моментом. «Извините за вопрос», — сказал я. «В чем именно был наивным Майк Маккера?» «Не забивайте себе голову всякой ерундой!» — ответил Лэнг. Опустив подбородок на грудь, он задумчиво нянчил в руках свой бокал. Внезапно его голова снова дернулась вверх. «А возьмите, например, всю эту чушь о гражданских свободах. Знаете, что я сделал бы, если бы снова оказался у власти? Я сказал бы народу, ладно, давайте создадим в аэропортах два вида терминалов. Слева...» Вы увидите очереди на рейсы, где мы не будем проводить проверку пассажиров. Никаких металлодетекторов и биометрических данных. Никаких нарушений драгоценных гражданских свобод. Там не будут использовать разведывательных данных, полученных у террористов под пытками. Справа вас будут ждать очереди на рейсы, где мы сделаем все возможное для безопасности пассажиров. Пусть люди сами принимают решение, на каких самолетах им летать. Правда великолепно? А затем мы сядем и посмотрим, в какие очереди встанут райкорты этого мира. В какие части аэропортов они поведут своих детей, если мы на самом деле уберем систему безопасности полетов. Майк тоже настаивал на гражданских свободах. Вначале он был вполне нормальным. Но, к сожалению, идеализм у Майка обнаружился в зрелом возрасте. Как раз во время нашей последней беседы я сказал ему, «Майк, если сам Иисус Христос не решил всех проблем нашего мира, когда жил среди нас, а ведь он был Божьим Сыном, то разве можно ожидать, что я разберусь с ними за какие-то десять лет?» «Это правда, что вы поссорились с ним прямо перед его смертью?» Майк предъявил мне несколько безумных обвинений. Я не мог оставить их без внимания. А можно спросить, какими были эти обвинения? Я представил себе, как Райкард и гагский обвинитель выпрямились бы в своих креслах, если бы они прослушивали эту запись. Мне снова пришлось сглотнуть. Мой голос звучал приглушенно, как будто я бубнил слова во сне или говорил на большом расстоянии. На записи Последовавшая пауза была довольно короткой, но в тот момент она показалась мне почти бесконечной. Тон Лэнга, когда он заговорил, был смертоносно язвительным. «Я не склонен повторять такие бредни. Они каким-то образом были связаны с ЦРУ?» «Ну, конечно, вы уже все знаете», — со злостью сказал Лэнг. «Иначе зачем вам понадобилось бы встречаться с Полом Эмметом?» На этот раз Пауза на записи была такой же длинной, как и в моей памяти. Оглушив меня своей догадкой, Лэнг посмотрел в окно и отхлебнул из бокала. Внизу под нами появились несколько изолированных огоньков. Наверное, это были корабли. Взглянув на Адама, я понял, что годы оставили на нем свой отпечаток. Усталые морщинки собрались вокруг глаз, под челюстью отвисла кожа. Хотя, возможно, виной тому был не возраст а нервное истощение. Я сомневался, что с тех пор, как Майк бросил ему вызов, Адам мог спокойно спать по ночам. А с того времени прошли уже недели, когда Лэнг снова повернулся ко мне. Гнев исчез с его лица. Осталась лишь огромная усталость. — Я хочу, чтобы вы поняли меня, — сказал он с нотками просьбы. — Все мои поступки на постах партийного лидера и премьер-министра, повторяю, все мои поступки совершались по глубокому убеждению в их необходимости. Я промямлил в ответ что-то невразумительное. Мое состояние приближалось к ступору. «Эммет сказал, что вы показывали ему какие-то фотографии. Это верно? Могу я на них посмотреть?» Мои руки слегка тряслись, когда я, вытащив пакет из сумки, подтолкнул ему через стол пачку черно-белых снимков. Он быстро пролистал первые четыре фотографии и остановился на пятой, той, на которой они с Эмметом стояли на сцене. Вернувшись к началу, Лэнг начал просматривать снимки заново, задерживаясь над каждым из них. Не отрывая глаз от фотографий, он тихо спросил. «Где вы достали их?» «Макэра заказал эти снимки в архиве. Я нашел их в его комнате». Второй пилот включил интерком и попросил нас пристегнуть ремни. «Странно, — прошептал Лэнг, — странно, что все мы с возрастом меняемся, но в то же время остаемся прежними. Майк ничего не говорил мне о фотографиях. Будь проклят, этот чертов архив!» Разглядывая снимок с пикником на речном берегу, он мечтательно прищурился. Я заметил, что его взгляд был прикован не к Эммету, а к девушкам. «Я помню ее, — сказал он стыкнув пальцем в снимок. «И ее!» «Она написала мне однажды, когда я был премьер-министром. Рут это не понравилось. О, боже!» Лэнг провел рукой по лицу. «Рут!» На миг я подумал, что он был готов разрыдаться. Но когда Лэнг снова посмотрел на меня, его глаза были сухими. «Что вы намерены делать дальше? Как проведенное вами расследование повлияет на вашу работу?» В иллюминаторе появились узоры огней. Я видел фары машин на дороге. «Клиент всегда имеет последнее слово в вопросах выбора того материала, который должен остаться в его книге», — сказал я. «Обычно так всегда происходит. Но в данном случае, учитывая те подозрительные обстоятельства...» На записи мой голос был заглушен громким шелестом, когда Лэнг склонился вперед и схватил меня за предплечье. «Если вы имеете в виду Майка, то позвольте мне сказать, что я был жутко напуган его гибелью!» Он буквально буравил меня взглядом, стараясь изо всех оставшихся сил убедить меня в своей искренности. И я должен признать, что, несмотря на все возникшие сомнения, это ему удалось. Я и сейчас уверен, что он говорил мне правду. «Если остальные мои слова кажутся вам ложью...» Но хотя бы в это, поверьте, я не виновен в смерти Майка. И та картина в морге останется в моей памяти до последнего дня. Я убежден, что его гибель была несчастным случаем. Ну ладно, предположим, на миг, ради спора, что она была не случайной. Его пальцы еще сильнее сжали мою руку. «А о чем он думал, когда поехал в Бостон к Эммету?» Майк крутился в политике достаточно долго и должен был знать, как опасно совершать такие поступки, особенно когда ставки настолько высоки. В любом случае, он сам убил себя. Типичное самоубийство. «Вот это меня и тревожит», — сказал я. «Но вы же не думаете, что вас ожидает подобная участь?» — спросил Лэнг. Такая мысль иногда приходила мне в голову. «Ничего не бойтесь». Я могу гарантировать вашу безопасность. Наверное, мой скептицизм был слишком очевидным. — Да бросьте, парень! — возмутился он, опять вцепившись пальцами в мое плечо. — С нами в самолете находятся четверо полицейских. Кем, по-вашему, мы являемся? — Хороший вопрос, — сказал я. — Кем вы являетесь? Мы пролетели над макушками деревьев. Посадочные огни Гольфстрима запульсировали на темных волнах леса. Я попытался убрать его руку. Прошу прощения. Лэнг неохотно выпустил меня, и я пристегнул ремень. Он сделал то же самое. Экс-премьер посмотрел в окно и, увидев аэропорт, вновь повернулся ко мне. Когда мы грациозно опустились на посадочную полосу, он испуганно спросил. «Вы уже говорили об этом с кем-нибудь?» Я почувствовал, что мои щеки стали алыми. «Нет». «Вы говорили...» «Нет, не говорил». На записи мой голос звучал немощно, как у ребенка, пойманного на месте преступления. Лэнг снова склонился вперед. «С кем вы говорили?» Взглянув на темный лес за периметром аэропорта, где можно было спрятать не только мой труп, но и все, что угодно, я решил использовать свой последний страховочный полюс с Ричардом Райкартом. Наверное, это был разительный удар для Лэнга. Возможно, он понял, что всем его надеждам пришел конец. В тот момент он напоминал мне неподвижное здание, некогда величественное, но позже ставшее непригодным для использования. Еще мгновение, и взрывчатка взорвется. На несколько секунд фасад сохранит свои очертания а затем медленно рухнет вниз. Таким мне и запомнился Лэнг. Он наградил меня долгим взглядом и молча откинулся на спинку кресла. Самолет остановился перед зданием аэровокзала. Рев двигателей смолк. Именно тогда, впервые за долгое время, я сделал, наконец, что-то умное. Пока Лэнг сидел, размышляя о крахе карьеры, и пока Амелия пробиралась к нам по проходу, чтобы объявить об окончании интервью, я додумался вытащить записанный диск. Сунув его в карман куртки, я вставил в диктофон чистую болванку. Лэнг был настолько ошеломлен, что ничего не заметил, а Амелия проявляла интерес только к выпившему боссу. «Ну все», — твердо сказала она, — «достаточно бесед на этот вечер». Она забрала пустой бокал из покорной руки Лэнга и передала его стюарду. «Нам нужно возвращаться домой, Адам. Руд ждет тебя у ворот». Амелия присела перед ним и расстегнула пояс безопасности. Затем, поднявшись во весь рост, она сняла со спинки кресла его куртку. Приглашая Лэнга одеться, она вытянула куртку перед собой и слегка встряхнула ее, напомнив мне отважного Матадора с красной накидкой. Но, несмотря на решительные действия, в ее голосе чувствовалась огромная нежность. «Адам, прошу тебя, вставай!» Он подчинился и, словно в трансе, Поднялся на ноги, по-прежнему бессмысленно рассматривая дверь пилотской кабины. Амелия вставила его руки в рукава куртки и, обернувшись ко мне через плечо, сердито спросила со своей традиционной точной дикцией. — А вы какого хрена тут расселись? Это был хороший вопрос. Какого хрена я тут делал? Люк самолета открылся, и трое парней из спецслужб спустились по трапу. По салону пронесся порыв холодного воздуха. Лэнг зашагал к выходу, едва не наступая на пятки четвертого телохранителя. Амелия шагала следом за ним. Я быстро уложил диктофон и пакет с фотографиями в наплечную сумку и тоже направился к люку. Из кабины вышел пилот. Наверное, он хотел попрощаться со знаменитым пассажиром. Я увидел, как Лэнг приободрился, поднял плечи и двинулся навстречу к нему, протягивая руку. Полет, как обычно, был великолепным, — невнятно произнес экс-премьер. — Вы моя любимая авиакомпания. Он пожал ладонь командиру экипажа, затем, заглянув в кабину, поблагодарил второго пилота и стюарда. — Спасибо вам. Большое спасибо. Когда Лэнг повернулся к нам, на его лице все еще сияла профессиональная улыбка. Но она быстро исчезла, и он снова стал походить на побитого пса. Его телохранитель уже спускался вниз по трапу. В салоне остались только Лэнг, Амелия, я и две секретарши. Мы ожидали своей очереди на выход из самолета. Стоя перед иллюминатором, я увидел за освещенной стеклянной стеной аэровокзала невысокую фигуру Рут. Она находилась слишком далеко, и я не мог судить о выражении ее лица. Лэнг повернулся к Амелии и тихо спросил, «Ты не могла бы задержаться здесь на пару минут?» Затем он обратился ко мне. «И вы тоже. Мне нужно поговорить с женой наедине». «Ты в порядке, Адам?» — спросила Амелия. Она работала с ним долгое время, и, я полагаю, любила его слишком сильно, чтобы не заметить перемену настроения. Она тоже предчувствовала беду и понимала, что эта ситуация вела к каким-то ужасным последствиям. «Все просто чудесно», — ответил Лэнг. Он слегка коснулся ее локтя Затем отвесил нам легкий поклон, мне, секретаршам и экипажу самолета. — Спасибо вам, леди и джентльмены. Всего хорошего и доброй ночи. Он миновал люк и остановился на верхней ступени, осматриваясь по сторонам и приглаживая волосы. Мы с Амелей наблюдали за ним из салона. Он был таким, каким я впервые увидел его, по-прежнему выискивавшим аудиторию, который мог бы обратиться с речью. Но продутая ветром и залитая светом площадка перед аэровокзалом была пустой. Его ожидали лишь телохранители и наземный техник в комбинезоне, работавший в ночную смену и, без сомнения, мечтавший быстрее попасть к себе домой. Наверное, Лэнг тоже увидел Рут, стоявшую у окна. Он скинул руку в приветственном жесте и начал спускаться по ступеням, грациозно, как танцор. Когда он прошел по бетонной дорожке около десяти ярдов, наземный техник окликнул его по имени, и Лэнг, услышав английский говор и деревенский акцент, внезапно свернул к нему от группы телохранителей. Он вытянул руку и сделал несколько шагов к мужчине. Таким я его и запомнил. Темный контур человеческой фигуры на фоне расплывавшегося огненно-белого шара, который внезапно поглотил весь мир. А затем в моей памяти остались только летящие осколки, жалящие куски бетона и стекла, жар адского пламени и абсолютное безмолвие яростного взрыва.